Глава 16. Энса нашёл Карла и Калла на перекрёстке возле могилы мальчика. Они прятались в кустах. Мы тоже обнаружили их там, когда дошли до конца скаковой дорожки, чтобы остановить проезжающего мимо автомобилиста и быстро отвезти Этти в Нью-Маркет. Этти, которая примчала с бешеным галопом поначалу, как и все посчитала, что стрельба это несчастный случай. Кто-то, с преступной небрежностью обращаясь с оружием, просто выпустил шальную пулю. Я видел, как на её лице появилось сомнение, когда она поняла, что моим транспортным средством был ланкет, а не лендровер. Но я просто обыденным тоном попросил её съездить в Нью-маркет и позвонить перевозчикам мёртвых лошадей, а затем вернуться обратно. Она отослала Эндис с инструкциями нашим остальным садникам и уехала на первой попавшейся машине. С каменным лицом Александра ошеломленно вышел на дорогу и направился ко мне. Он вел в поводу кем-то пойманного Лакки Линдси, но так машинально, как будто не осознавал своих действий. Пройдя три или четыре шага, он остановился. «Что мне делать?» — спросил он. В его голосе не было ни надежды, ни тревоги за себя. Не было жизни. Я ответил не сразу, и именно тогда мы услышали чей-то зов. Низкий, подавленный голос. Слов было не разобрать. Пораженный, я прошел немного дальше по дороге и за узкой полоской кустов увидел их, всех троих, Энса, Карла и Кэлла. Это был голос Кэлла, единственного, кто мог его подать. Карла лежал, распластавшись на спине, с открытыми солнцу глазами, и из дыры у него во лбу сочилась подсыхающая алая струйка. Спереди на рубашке Кэлла было пятно пошире, влажное и расползающееся, его дыхание было поверхностным и учащенным, И на свой достаточно громкий зов он израсходовал почти всю энергию, что осталось у него. Ли-Энфилд лежал у него на ногах. Его рука судорожно тянулась к прикладу, но сил поднять винтовку больше не было. И Энса. Кел выстрелил в Энса из Ли-Энфилда с расстояния около 6 футов. Дело было не столько в самой пуле, сколько в её ударной волне. На таком расстоянии она проделала в нём дыру размером с тарелку. Ударная волна отбросила Энса к дереву. Так он и сидел там, у ствола, все еще держа в руке пистолет с глушителем и уронив голову на грудь. Его живот представлял собой отвратительное месиво, а спина прилипла к коре. Я бы поберег Александра от такого зрелища, но я не заметил, как он подошел. Я только услышал стон рядом с собой и, резко обернувшись, увидел, что от приступа дурноты лицо его покрылось потом. Появление Алессандро вызвало у Калла ужас. "Ты?" сказал он. "Ты мёртв!" Алессандро просто молча смотрел на него, слишком потрясённый, чтобы осознать произошедшее, слишком потрясённый, чтобы что-то сказать. Глаза Калла широко раскрылись, и его голос окреп от вспышки бесполезного гнева. "Он сказал, что я убил тебя, убил его сына, он был не в себе". Он сказал Я должен был узнать тебя. Он закашлялся, и пенистая кровь потекла по его нижней губе. Ты действительно стрелял в Алесандро, сказал я, но попал в лошадь. Слабее на глазах Кал сказал: Он застрелил Карло и выстрелил в меня, так что он получил своё, сволочь, совсем спятил. Голос смолк. Калу уже нельзя было помочь, и вскоре он тихо умер. Он умер там, Где лежал в засаде, поджидая Томми Хойлейка. Когда я опустился на колени рядом с ним, чтобы пощупать его пульс, и поднял голову, чтобы посмотреть туда, где была скаковая дорожка, я увидел то же самое, что видел он. Сквозь редкие низкие ветви укрывшего его кустарника была ясно видна группа приближающихся лошадей. В 300 ярдах от меня темнел на траве силуэт ланкета. Еще одна партия лошадей, не обращая на это внимания, появлялась из-за дальнего поворота, поворачивая ко мне. Для меткого стрелка это была легкая мишень. Он даже не позаботился об оптическом прицеле. На таком расстоянии с Ли Энфилдом оптика была не нужна. Не нужно было и тщательно целиться. Достаточно было попасть в голову или туловище. Я вздохнул. Если бы он использовал оптику, то, вероятно, увидел бы, что целится в Александра. Я встал, Неуклюже, мучительно, пожалев, что приземлялся, Алессандро не упал в обморок, и его не тошнило. Пот высох на его лице, он пристально смотрел на своего отца. Когда я двинулся к нему, он повернулся, но ему потребовалось две или три попытки, чтобы его гортань ожила. Наконец, ему это удалось. Его голос изменился, прозвучал хрипло, напряжённо, и то, что он сказал, было ничуть не хуже любых других эпитафий. Он отдал мне всё сказал он. Мы вышли обратно на дорогу, где Алессандро привязал лаки ленсик за бору, жеребец спокойно опустил голову в траву. Никто из нас больше не проронил ни слова. Эттис с шумом подъехала на лендровере, я попросил её развернуться и отвезти меня в город. Я сейчас вернусь, сказал я Алессандро. Он же молча смотрел в никуда, увидев уже слишком много. Я вернулся с полиции. Эти осталась в роли лотч присматривать за конюшней, поскольку впереди, что казалось невозможным, ещё были гинеи, и нам нужно было позаботиться об архангеле. Кроме того, в городе я сделал крюк к врачу, где возмутив ожидавших в его приёмной без всякой очереди, вошёл в его кабинет и попросил выровнять концы моей ключицы. После этого всё стало немного более сносно, хотя по-прежнему не было никакого повода поднимать флаги. Большую часть утра я провёл на том самом перекрёстке. Ответил на одни вопросы и не ответил на другие. Алесандра слушал, как я рассказывал высшему чину полиции, прибывшему из Кембриджа, что Энцо показался мне не уравновешенным. Судмедэксперт скептически отнёсся к мнению непрофессионала. "В каком смысле?" спросил он без всякого почтения. Я сделал паузу, чтобы подумать. Вы могли бы поискать Спирахед, сказал я, и его глаза резко округлились, после чего он снова исчез в кустах. Калесандра были внимательны. Он сел на чей-то плащ на траве у обочины дороги, а позже судмедэксперт дал ему успокоительное. Точнее, ему сделали инъекцию, проигнорировав его возражение. Когда игла вошла ему в руку, я поймал на себе его пристальный взгляд. Он знал, что я помню и о других инъекциях, и мне, и Карла, и Мунруку, и Индиго, и Бакраму. Помню о слишком многих иглах, о слишком многих смертях». Анестетик не выключил его чувств, просто Александра еще больше оцепенел. Полиция решила, что ему лучше вернуться в гостиницу в Форбере и поспать, и проводила к одной из своих машин. Не дойдя до неё, он остановился передо мной и глянул на меня из тёмных глазниц на сером измождённом лице. Посмотрите на цветы, с суеверным трепетом сказал он на могиле мальчика. Когда он уехал, я подошёл к небольшому холмику. По краям его цвели бледно-жёлтые нарциссы и голубые незабудки, а весь центр был заполнен анютиными глазками. Тёмно-фиолетовые шелковистые анютины глазки, отливающие чёрным на солнце. С моей стороны было цинично задаваться вопросом, мог ли он сам посадить их. Энцо был в морге, а Алесандро спал, когда Архангел и Томми Хойлейк выиграли Гиннеи, что, в общем, и предполагалось. Тяжесть, подобная проклятию, не покидала меня весь день, хотя для неё вроде бы не осталось никаких причин. Гибель Энцо полностью развязала мне руки, но одним махом избавиться от его давления оказалось нереальным. Только теперь я понял, насколько оно велико. Я вроде бы должен был почувствовать облегчение от того, что конюшня в безопасности, но в действительности на меня навалилась депрессия. Торговый банкир, владелец Архангела, был буквально вне себя от счастья. Он светился в вольере для расседлывания и распирая мы гордостью шутил с прессой: "Молодец, мой мальчик". Действительно молодец, говорил он мне, Томми и самому архангелу, не делая между нами различия и был готов обнять нас всех. А теперь, мой мальчик, теперь на дерби, да? Теперь на дерби, кивнул я, подумав о том, как даже мой отец вернётся в Роули-Лоч. Я поехал к нему на следующий день. Он выглядел ещё более недовольным, чем обычно, потому что уже всё знал об убийствах на тренировочных галопах. Он обвинил меня в том, что я допустил это. Это избавило его от необходимости сказать что-нибудь хорошее об Архангеле. Тебе не следовало брать этого ученика, да, сказал я. Жакей-клуб будет серьёзно недоволен. Да. Этот человек, видимо, сошёл с ума. Вроде того. Абсолютно сумасшедший, если решил, что убив тон Михойлайка, он посадит своего сына на Архангела. Мне нужно было что-то объяснить полиции, и я объяснил им. Этого оказалось достаточно одержимый, согласился я. Конечно. Ты должен был заметить это раньше. Наверняка он как-нибудь выдавал себя. Полагаю, что выдавал, невозмутимо согласился я. Тогда, конечно, ты должен был остановить его. Я и остановил его, в некотором смысле. Не очень эффективно, с сожалением отметил он. Не очень, спокойно ответил я, подумав, что единственным, кто эффективно и окончательно остановил Энса, был Кэл. «Что у тебя с рукой?» — спросил отец. «Сломал ключицу», — сказал я. «Не повезло». Он посмотрел на свою все еще подвешенную ногу, чуть не произнеся вслух, что ключица — это мелочь по сравнению с тем, что он перенес. Более того, он был прав. «Ты скоро выйдешь?» — спросил я. Он ответил не без самодовольства, в котором сквозило нескрываемое злорадство. «Возможно, раньше, чем тебе хотелось бы». «Я вовсе не хочу, чтобы ты оставался здесь», — возразил я. «Я не хочу, чтобы ты оставался здесь», — Это его слегка задачило и пристыдило. Нет, ну, говорят, что теперь уже недолго осталось. Чем скорее тем лучше, сказал я, постаравшись быть искренним. Архангелу больше не трогай. И я вижу по календарю, что ты сам подал заявки, чтобы этого больше не было. Я вполне способен решить, где должны участвовать мои лошади. Как скажешь, послушно сказал я к своему удивлению, не испытов никакой радости от того, что теперь у меня больше нет причин изменять его планы. Скажи Этти, что она очень хорошо подготовила архангела, обязательно сказал я. На самом деле, это мой долг. Уголки его рта опустились. Передай ей, что это я так сказал, да, подтвердил я. В конце концов, между нами ничего особо не изменилось. Он всё ещё был тем, от кого я убежал в 16 лет. И теперь мне потребовалось бы гораздо меньше времени, чтобы снова покинуть его. Я бы не смог остаться его помощником, даже если бы он попросил меня об этом. «Он отдал мне все», — сказал Александр о своем отце. «Я бы сказал о своем, что он отдал мне не так уж много». И я почувствовал к нему то, чего Александра никогда не чувствовал, благодаря любви или ненависти к своему отцу. Я почувствовал апатию. «А теперь уходи» сказал он. И по дороге найди мне сестру, мне нужно судно. Иногда их полчаса нет, когда я звоню в колокольчик, а мне она нужна сейчас, немедленно. Водитель машины, которую я нанял в Нью-маркете, был очень рад включить Хемпстед в маршрут. Отдохнёте пару часов, спросил я, выбравшись на тротуар перед своей квартирой. Конечно, сказал он. Может, тут найдётся местечко, где и в воскресенье можно выпить чаю. Полный надежд Он уехал, оптимист, иначе не скажешь. Джилли сказала, что сбросила 3 фунта. Она красила ванную в грязно-зелёный цвет и поинтересовалась, как я мог предложить заняться с ней любовью, когда сам похож на неизлечимого чихоточника. "Не знаю", сказал я. "Твоё предложение? Ах, у всех мужчин свои пределы", мудро заметила она. Просто измени моё изображение. Пусть я буду выглядеть как тренер скаковых лошадей, который только что выиграл свою первую классику. Она открыла рот, явно скупясь на запрашиваемый комплимент. "О'кей", смирённо сказал я. "Значит, это не я. Кто угодно, только не я". Совершенно согласен, от всего сердца. "Жалость к себе отвратительна", сказала она. Хм. Я осторожно сел в синее кресло, запрокинул голову назад и закрыл глаза. Это тоже не вызвало особого сочувствия. Итак, ты и собирал синьки, заметила она. Это верно. Глупый старикан. Да. Хочь чаю. Спасибо не хочу, вежливо отказался я. Ни сочувствия, ни чая. Она рассмеялась. Тогда, Бренди, если есть. У неё хватало мирских забот, чтобы отодвинуть их, и под конец она одарила меня собственным представлением о сочувствии и приязни. Не надо морщиться, когда я тебя целую. Ты это делаешь слишком сильно, потом она спросила: Это плечо за заслуги или ждать ещё чего-то? За заслуги, подтвердил я и рассказал ей обо всём, что произошло, с некоторыми поправками и улыбочкой, но более или менее полностью. И твой собственный дорогой папочка знает об этом? Боже упаси, сказал я. Но он узнает, не так ли? Когда этого Алесандра вычеркнут из Жакьев, и тогда он поймет, как много он тебе должен. «Я не хочу, чтобы он понимал», — сказал я. «Ему бы это не понравилось». «Какой прелестный экземпляр твой папочка!» «Такой, какой есть», — сказал я. «И Энса был таким, каким он был». Я криво улыбнулся. Полагаю, та же закваска. «Ты псих, Мил Гриффон!» Я не мог возразить. «Его скоро выпишут из больницы?» — спросила она. «Не знаю». Он надеется скоро встать на ноги. Затем недели или две физиотерапии и костыли или что-нибудь в этом роде. Он рассчитывает вернуться домой до дерби. И что ты будешь тогда делать? Не знаю, сказал я. Но его не будет по меньшей мере ещё 3 недели, и рычаги давления больше не действуют. Ты ещё не расхотела приехать в Роули-Лоч? Хм, сказала она, поразмыслив. Тут у меня трёхлетняя нигерийская девочка, которую я должна пристроить в семью в Дорсете. Я чувствую крайнюю усталость. Тогда не верив голову. Я могла бы приехать в среду. Вернувшись в Нью-маркет, я прежде чем войти в дом, обошёл двор. Опускались сумерки, и всё наше хозяйство мирно почивало в мягком свете заката. Розовая и тёплая кирпичная кладка, цветущие кусты, а за выкрашенными в зелёный цвет дверями наличность в 6 миллионов фунтов спокойно оживала свой вечерний овёс. Благость во всех секциях. Победители во многих денниках — дух процветания и вечности. Скоро я уйду отсюда. И Энса ушел, и Александра. Когда мой отец вернется, все будет так, будто последних трех месяцев и не было вовсе. Он, Этти и Маргарет, как прежде, будут заняты своими делами, а я буду читать в газетах о знакомых лошадях. Я еще не знал, чем займусь. Конечно, Энсу, Мне стало нравиться работа моего отца, и, возможно, я мог бы открыть собственную конюшню где-нибудь в другом месте. Я не вернусь к Антипариату и уже знал, что больше не буду работать на Рассела Орлетти. Построй новую империю, сказала Джилли. Но, ну, может быть, я так и сделаю. Я заглянул к Архангелу. Теперь его больше не охраняли бывшие полицейские, собаки и электроника. Большой бурый мастистый жеребец поднял голову над яслями. Ива простительно посмотрел на меня. Я невольно улыбнулся ему. Он ещё не восстановился после тяжёлой гонки на каноне, но был крепким и здоровым, так что он имел очень хороший шанс выиграть дерби для своего владельца. Я подавил вздох, вошёл в дом и услышал, как в кабинете зазвонил телефон. Владельцы часто звонили по воскресным вечерам, но это был звонок из больницы. Мне очень жаль, несколько раз повторил голос на другом конце провода. Мы уже несколько часов пытаемся до вас дозвониться. Мне очень жаль, очень жаль. Но он не мог умереть, то сказал я. Когда я уходил, с ним всё было в порядке. Я был у него сегодня днём, и с ним всё было в порядке. Сразу после того, как вы ушли, ответил голос. В течение получаса. Но как? Мой разум не мог это вместить. У него была лишь сломана нога и та зажила. Не хотите ли я поговорить с главным врачом? Да, я хочу. С ним всё было в порядке, когда я уходил, настаивал я. На самом деле он требовал, чтобы ему принесли судно. Ах, да? Что ж, произнёс высокий голос, полный профессионального сочувствия. Это, э-э, это очень распространённое предвестие лёгочной эмболии. Требовать судно очень типично, но будьте уверены, мистер Гриффин, ваш отец умер очень быстро, в течение нескольких секунд. Да. Именно так. Что такое лёгочная эмболия? спросил я, чувствуя полную нереальность происходящего. Сгусток крови, тут же ответил главный врач. К сожалению, это не редкость для пожилых людей, которые на какое-то время прикованы к постели. А перелом вашего отца, ну, это трагично, трагично, но боюсь, не редкость. Смерть сидит, как говорится, очень быстро, мистер Гриффин, очень быстро. Мы ничего не могли поделать. Поверьте мне, Я вам верю. Но я считал, что это невозможно. Он не мог умереть. Я ещё днём разговаривал с ним. В больнице хотели бы получить мои указания, деликатно сказали мне. Я пришлю кого-нибудь из Нью-Маркета, с трудом сообразил я, имея в виду похоронное бюро Нью-Маркета, чтобы забрать отца домой. В понедельник я провёл в бесконечных переговорах, говорил с полицией и говорил с джакей-клубом говорил с джужной или около того владельцев, которые позвонили, чтобы спросить, что будет с их лошадьми. Говорил и говорил. Маргарет справлялась с безжалостным потоком нахлынувших обстоятельств так же спокойно, как и с со соседи и её подругой. А подруга, по словам Сьюзи, между прочим, сообщила, что Алессандро не выходил из своей комнаты с тех пор, как полиция привезла его туда в субботу утром. Он ничего не ел и ни с кем не общался только сказал им, чтобы они уходили. Мама подруги Сьюзи сказала, что всё это очень хорошо, но у Алессандро никогда не было денег, а его счёт за проживание оплачен лишь до прошедшей субботы, и они намерены попросить его съехать. Передай тё маме подруги Сьюзи, что у Алессандро здесь есть деньги, а также, что в Швейцарии он будет богачом. Передам, сказала Маргарет и тут же позвонила в гостиницу Форбери. Этти взяла на себя ответственность за обе партии на тренировке. И нужных скукунов мы всё же отправили в Бат. Вик Янг поехал с ними главным и позже сказал, что ученик, который выступил на поле цели вместо Алессандро, был чертовски хорош. В полиции я рассказал всё о том, что произошло в субботу утром, но ничего о том, что случилось до этого. Энса недавно приехал в Англию, сказал я, и его одолела эта необычная идея фикс. У полиции не было причин не принимать эту усечённую версию, и я бы ничего не добился, если бы рассказал им больше. В Джаке и клубе у меня была продолжительная встреча с членами комитета и парой распорядителей, специально оставшихся после скачек на презгиней, и в результате мы полюбовно разошлись. После этого Я попросил Маргарет сообщить всем интересующимся владельцам, что я буду в Роули-Лотч до конца сезона, и они могут оставить или забрать своих лошадей, как сами пожелают. Вы это в самом деле? спросила она. Вы остаётесь больше нечем заняться, правда же? сказал я. Но мы оба заулыбались. С тех пор, как вы солгали, что не можете никого найти себе взамен, когда у вас был Джон Бреттон, с тех пор я поняла, что вам здесь нравится. Я не стал её разочаровывать. Я рада, что вы остаётесь, сказала она. Наверное, это очень нелояльно по отношению к вашему отцу. Он только вчера умер, но я я бы предпочла работать на вас. Я не был таким властолюбивым, вот и всё. А она могла с успехом работать на кого угодно. Прежде чем уйти в 3:00 она сказала, что никто из владельцев, которые до сих пор звонили, не собирался забирать своих лошадей, в том числе и владелец Архангела. Когда она ушла, я написал своим лондонским адвокатам, чтобы они переслали мне в Нью-Маркет пакет, который им надлежало вскрыть в случае моей внезапной смерти. Затем я проглотил пару таблеток кадеина, подумав, когда же все перестанет болеть, а с пяти до шести тридцати вместе с Этти сделал вечерний обход конюшни. Мы прошли мимо пустого стойла ланкета. «Черт бы побрал этого Алекса!» Гневано сказала эти словно оглянувшись назад. Прошлое осталось в прошлом. Завтрашние скачки вот что имело значение. Завтра в Честоре. Она говорила о планах на будущее. Она была довольна и занята своим делом, её всё устраивало. Брозды правления переходили от моего отца ко мне слишком незаметно, чтобы теперь вдруг требовалась какая-нибудь корректировка. Я, как обычно, оставил её проконтролировать вечернюю кормёшку лошадей и пошёл обратно к дому. Что-то заставило меня посмотреть в сторону улицы, и там, почти неразличимый на фоне стволов деревьев, неподвижно стоял Алессандро. Как будто на полпути по подъездной дорожке мужество покинуло его. Я не спеша вышел со двора и пошёл ему навстречу. Пережитое состарило его так, что теперь он выглядел скорее на 40, чем на 18 лет. Сколы резко обозначились, а в чёрных глазах почти ничего не было, кроме полного отсутствия надежды. "Я пришёл", начал он. "Мне нужно, я имею в виду, вы говорили в начале, что я мог бы получить половину того, что мне причитается на скачках. Могу ли я всё ещё получить?" "Можешь", сказал я. "Конечно". Он сглотнул. "Извините, что пришёл. Я должен был прийти, чтобы спросить о деньгах". Можешь сейчас забрать их, сказал я. Пойдём в кабинет. Я повернулся, но он остался на месте. Нет, я не могу. Я отправлю их в гостиницу на твоё имя, сказал я. Спасибо, кивнул он. У тебя есть какие-нибудь планы? спросил я. Лицо его ещё больше потемнело. Нет. Явно собрав все остатки решимости и стиснув зубы, он задал мне вопрос, который разрывал его на части. Когда меня выгонят? Нил Грифон был сумасшедшим, как сказала Джелли. Тебя не выгонят, сказал я ему. Сегодня утром я разговаривал с Жаки клубом. Я сказал им, что тебе нельзя лиш от лицензии из-за того, что твой отец сошёл с ума, и они приняли эту точку зрения. Тебе, конечно, может не понравиться, что я всё объяснил безумием твоего отца, но это было лучшее, что я мог сделать. Но сказал он, преодолев замешательство. «Разве вы не рассказали им о Мунраке и Индиго и о своем плече?» «Нет». «Я не понимаю. Почему вы этого не сказали?» «Не вижу никакого смысла мстить тебе за то, что натворил твой отец». «Но он пошел на это в самом начале, только потому, что я попросил». «Алессандра», — сказал я, — «много ли отцов поступило бы так же, как он?» И кто из них, если бы их сыновья сказали, что хотят участвовать в дерби на Архангеле, пошёл бы ради этого на убийство. После долгой паузы он сказал: "Тогда он был сумасшедшим, в самом деле. Это явно не было для Алессандро утешением. Он был болен", сказал я. "Та болезнь, которая у него была после твоего рождения, она повлияла на его мозг. Тогда я тоже? Нет сказал я. «Тебе это не передалось. Ты такой же нормальный, как и все вокруг. Это нормально — хотеть кем-то стать». «Хотеть кем-то стать», — в сомнении повторил он. «Его мысли были обращены внутрь. Я не торопил его. Я ждал очень терпеливо, поскольку то, кем он хотел стать, было последним броском в игре». «Я хочу стать жокеем», — тихо сказал он. «Хорошим жокеем». Я перевел дыхание. «Хотел Ты волен участвовать в любых скачках по всему миру. Он впился в меня взглядом, в котором ничего не осталось от прежнего высокомерия. Он больше не был похож на того юношу, который приехал из Швейцарии 3 месяца назад, и на самом деле он изменился. Все его представления о жизни перевернулись с ног на голову, и мир, каким он его знал, перестал существовать. Чтобы одолеть отца, Я изменил сына. Поначалу изменил его только лишь для того, чтобы решить проблему, но позже ещё и потому, что игра стоила свеч. Было бы глупо пренебречь тем, что в результате из него получилось. Ты можешь остаться в роли лотч, если захочешь, сука, сказал я. Что-то разбилось, как стекло, где-то у него внутри. Когда он отвернулся, я мог бы поклясться, что вопреки всему в его глазах стояли слёзы. Он сделал четыре шага и остановился. "Итак", сказал я. Он обернулся. Слёзы мгновенно высохли, как это бывает у молодых. "То есть", с опаской спросил он, ожидая подвоха. "Ты же окей конюшни", сказал я. "Второй после Томми". Он сделал ещё шесть шагов по дорожке, как будто его лодыжки были пружинами. "Приходи", сказал я. "Как насчёт завтрашнего дня?" Он оглянулся через плечо. "Буду здесь к первому выезду". Ещё три пружинчих шага. Не стоит, сказал я. Хорошенько выспись, хорошо позавтракай и будь здесь в 11. Мы летим в Честер. В Честер? он обернулся, вскрикнул от удивления и сделал два шага назад. "Клип-клоп", крикнул я. Слышал о таком? "Да!" крикнул он в ответ, и его неудержимо охватил смех. Он побежал прочь по дорожке, подпрыгивая при этом, как будто ему было 6 лет.